Глава 13. Среди многих и трудных великокняжеских дел Александр, как католический государь, не забыл вовремя уведомить Рим о событиях в Литве. После женитьбы на Елене посол великого князя Литовского ввёз его святейшеству пап римскому письмо. В нём Александр, давая знать римскому двору о браке своём с Еленой, осознанно допустил неточность по поводу грамоты о вере Елены, данной им Иоанну. Он писал, что обещал тестю не принуждать жену к принятию католицизма, если она сама не захочет принять его. Посол привёз ответ папе литовскому князю, что совесть его останется совершенно чиста. Если он употребит все возможные средства для склонения Елены к истинной христианской вере, но и без этого совета папы католическое духовенство, встревоженное тем восторгом, с которым православные встречали единоверную невесту, а затем и жену великого князя, уже пыталось оказать влияние на княгиню. Каждый священнослужитель от епископа до мелкого служителя костёла считал своим долгом обратить Елену в свою веру. Каноник Иван Скарин, известный главным образом тем, что измельчил и съел Библию, чтобы исполниться её духом, потерпев неудачу в обращении Елены в католицизм, даже стал жаловаться. Нет ни одного народа, который был бы так непоколебим в защите своих схизматических заблуждений, как народ русский, и если Елена до этого просто выслушивала бесплодное увещевание, то в этом случае она возразила, твёрдо высказав свою позицию: "Не вижу в этом ничего плохого. Я одобряю приверженность народа к своей отеческой вере и разделяю его опасения за её неприкосновенность". справившись с охватившим её волнением, великая княгиня продолжила: у нашей веры великое будущее, потому что на страже православия вместе с народом дружно стоят многие княжеские и боярские роды Литвы и Руси. Тут и Острожские, и Глинские, и Слуцкие, и Сапеги, и Ковринские, и Хоткевичи, которых, как тебе известно, называют львиной породой Литвы. Жена князя Василия Ромадановского Ефимия, крёстная мать Елены, была всегда дружна с матерью Елены Великой княгиней Софией. На её глазах Елена росла. Она знала великокняжские семейные тайны и секреты. Она передала Елене письмо от матери, которое откровенно писало, что хочет укрепить дочь в решимости следовать вере, чтобы у неё не угасала любовь в стране, в которой родилась и выросла. И я, и ты, писала мать, являемся наследниками славного императорского рода по леологов. Это нас ко многому обязывает, и поведь, доченька, что пройдёт время, и Россия будет не только надёжным центром нашей веры, православия, но и свою столицу перенесёт в Византию, в Константинополь. И управлять необъятной Россией из этого города будет русский царь по имени Константин. Напутствуя Ефимию, великая княгиня София попросила: "Ты присмотри за Еленой и вразумей, чтобы она во всём слушала голос разума, а не зов страсти. Сама знаешь, при дворах Ягеллонов не только веселье, но и распутство процветает". Елена обрадовалась приезду Ефимии, рассчитывая на её поддержку и помощь. И действительно, княгиня Ромадановская стала заменять Елене мать. С ней она делилась своими проблемами и заботами. Уже при первой встрече княгиня, обняв и приголубив Елену, сказала: "Замужние женщины самые несчастные. Они словно в клетке птицы". Но что поделать, если такая наша доля? Главное для женщины быть приятной и мягкой, спокойной и уравновешенной. И тогда эти её качества будут умиротворять. Если нрав твой от природы открыт людям и с тобою им легко, они не станут осуждать тебя. Та же, что ставит себя чересчур высоко речью и видом, занощива обращает на себя излишнее внимание а уж если на тебя устремлены взоры то тут не избежать осуждения и колкостей по поводу всего и как ты входишь и выходишь садишься и встаёшь та же женщина чьи речи о людях пренебрежительны вызывает ещё большее осуждение о ней будут злословить и не выказывать никакого сочувствия и доброжелательства Затем крестная, как бы стесняясь самой себя, спросила «Любит ли тебя великий князь?» «Да, крестная». «А ты его?» И Елена, как бы застеснявшись своей любви, ответила «Его нельзя, невозможно не любить. Он пахнет медом». Елена жаловалась своей крестной «Любит». По просьбе отца переписку с родителями я веду через московского подьячего. Более того, я скрываю это от мужа, что и неприятно, и опасно, Ефимия успокаивала. Я же знаю, что ты одарена не только нежным сердцем, но и здравым умом. Это поможет тебе быть благоразумной. Конечно, не просто в твоём положении сохранять долг покорной дочери и блюсти интересы мужа, государственные выгоды твоего нового отечества и наставляла Елену: и дальше никогда не жалуйся родителю на свои домашние проблемы, старайся всячески утверждать его в приязни и союзе с мужем, но К сожалению, требования батюшки бывают трудно осуществимы. Вот последнее из них. В Москве услышали, что Александр готов отдать в удел младшему брату Сигизмунду Киевскую область. Действительно такой совет супругу высказывали родные паны. В связи с этим отец пишет мне, чтобы я постаралась отвратить мужа от намерения столь вредного. Ума не приложу, матушка. Как мне добиться этого? А хотелось бы. Вот, послушай, матушка, что пишет отец. Елена подошла к столу, выдвинула потайной ящик и достала письмо. «Советую, ибо люблю тебя, милую дочь свою. Не хочу вашего зла», — зачитала она слова отца. А на самом деле многие советы отца обращаются во зло мне. Я сказала мужу, продолжала Елена, что отец спрашивает, для чего он не хочет жить с ним в любви и братстве. Муж приготовил и показал мне свой ответ отцу. В нём сказано: "Для того, что ты завладел многими городами и властями из давна летовскими,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 Заприти обиды и докажи тем свою искренность, союзники твои, увидев оное, перестанут мне злодействовать. Что я могла приписать к этой грамоте, кроме поклона родителю? спросила Елена. Конечно, хотелось бы во всём быть послушной своему батюшке. Но вот он начал настаивать. чтобы я не носила польской одежды. А муж наоборот настаивает, чтобы я переменила русское платье на литовско-польское. Кроме того, здесь жоны всех вельмож, знатных панов и даже православных купцов носят польскую одежду. Потом ты сама, крёсная, посмотри. Польская одежда не менее красива, чем наша московская, кроме того, она более удобна. Вот я сейчас, сказала Елена и вышла в соседнюю комнату. Скорее она появилась в польском наряде. У Ефимии даже перехватило дыхание. Так хороша была её крестница. На ней было сшитое из голубой камки длинное платье, из-под которого едва были видны сапожки. Оно оставляло открытыми руки, шею и плечи. Через лоб голову охватывала узкая полоска из светло-красной камки, густо усыпанная жемчугом. Такое же ожерелье украшало шею. В отличие от московских одежд, скрывавших красоту женского тела, это платье наоборот подчёркивало её, выгодно выделяя грудь, бёдра и всё, что всегда привлекало и привлекает мужчин. Чем больше присматривалась Елена к новой обстановке, к мужу, к его родне, тем больше осознавала трудности своего положения. Видела, что не является желанной гостьей как в великокняжеском дворце, так и в королевской семье в Кракове. Уже в силу происхождения её жизнедеятельность в отличие от великих княгинь католичек Невольно принимала политическую окраску, выходила за пределы семейного хозяйственно-бытового круга, поэтому Елена проявляла много такта, осторожности, твёрдости характера, чтобы с достоинством носить титул великой княгини литовской. В первое время Елена была под сильным влиянием отца и боялась действовать самостоятельно. но она понимала, что долго это продолжаться не должно, что это будет осложнять ее положение, и сначала робко, затем смелее, шаг за шагом она начала освобождаться из-под порою мелочной его опеки. Впервые это проявилось в смене одежды великой княгини. Елена долго уговаривала Александра разрешить ей во время поездки по княжеству посещение православных храмов и монастырей. Он по обыкновению отнекивался, откладывая всё на потом. Но когда к Елениным просьбам присоединилась и её крёстная, уступил. При этом король сказал: "Но помимо православных храмов, ты должна посещать и католические. Ты ведь королева польская, а Польша не знает никакой другой веры, кроме римско-католической, и нам нужно думать о единении и церквей". о не об углублении и раскола. Помолчав, Александр продолжил: "Удивляюсь, почему выгоды единения христианских церквей не хочет видеть твой отец? Ведь говорил же апостол Павел: "Нестялли нанесть и Иудее, а есть христианин". На завтрак великой книги не пришёл епископ Виленский. Елена впервые откровенно и неторопливо рассмотрела его. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый со впалой грудью и потурой головой, одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Лицо он имел небольшое, бледно-крановатое, нос неправильный и приплюснутый, рот слегка искривлённый, особенно когда раскрывался, и маленькие частые зубы. Густые белокурые волосы падали клоком на белый прекрасный, хотя и низкий лоб. Смеялся епископ хотя и редко, но от души, как ребёнок. Как и всегда при встрече с Еленой, он начал разговор о высоком предназначении королевской власти, По необходимости единой веры сначала в королевской семье, а потом и в объединённом государстве. Елена, как всегда, спокойно и уверенно отвечала. Вспомни, святой отец, что папа Павел, подыскивая в своё время нужного жениха для моей матери, Иосифь Полеолог, обратил взор на государя московского. Римский первосвятитель при этом надеялся, конечно же, что при помощи царевны Софьи Воспитанной в правилах флорентийского соединения церквей, можно будет убедить Москву принять решение этого собора и этим самым подчинить себе нашу церковь, которую мы считаем единственно правильной. Но надежды эти, владыко, не сбылись, как ты знаешь. Моя мать осталась верна православию, и для меня позиция моей матери пример достойный подражания. Всё это так, княгиня. Но будь то короли или великие князья, они всегда и прежде всего должны думать о пользе и выгоде государственной. Для Великого княжества Литовского тесный союз с Польшей, как и распространение здесь истинной апостольской веры, сулит много преимуществ. Вместе с Польшей княжество может успешно отражать попытки всех недругов захватить его территории. А в данном случае вернуть уже утраченное. Польша, книгиня, тесно связана с европейскими странами, а в них развитие ремёсел, науки, культуры выше, чем в восточнославянских землях. Там уже печатают книги, всё более доступным становится образование, всё нужное, в том числе и современное оружие мы покупаем там, на западе. К этому может приобщиться и Литва. Но эти доводы не убедили Елену. В конце беседы она спросила епископа о занимавшем ее. «Скажи, пан Табор, тебя любила когда-нибудь женщина?» Епископ задумался, лицо его просветлело, но ответил. «Нет, и слава Богу!» Меня Бог отвратил от земной любви, чтобы я любил только его одного. Скоро Елена совершила поездку в Кутеинский монастырь, что под Оршей. Было ещё тепло, но дни становились заметно короче. В природе начинался осенний хоровод, праздник нарядных красок. Время, которое все уважительно нежно называют бабье лето. Короткое, как женский век. Отгорит ярко и солнечно, а там дожди и слякоть. Путешествие оказалось полезным и интересным. Елена увидела на деле положение обители. В монастыре игумен Панфилл. о котором говорили, что Святое Писание он знал наизусть, и в беседах оно было у него всегда на языке, а в монастырских работах он был искуснее всех в обители. Церковное и келейное правила, молитвы и земные поклоны совершал он в положенное время, отдавая остальные часы монастырским службам и ручным работам. В пище и питии соблюдал меру, ел раз в день, иногда через день, и повсюду разносилась слава его добродетельного жития и добрых качеств. В беседе с великой княгиней Игумен рассказал моему предшественнику, игумену Иосифу, удалось собрать здесь братию и устроить самое строгое общежитие. Само одевался как нищий, так что никто не мог отличить в нём настоятеля. Это его старание, и сейчас монастырь, можно сказать, благоденствует и нужды особой не испытывает. Игумен Иосиф умел привлекать к помощи и пожертвованиям титулованных и имеющих людей. Мстиславский князь Андрей сначала часто являлся к нему послушать и поучиться у него. Видимо, его чувствительная душа боялась перспективы страшного суда и вечных мук. Со временем князь начал вести жизнь самоотречения, прощать обиды, раздавать милостыню, был любезен со своей прислугой. И вот однажды он приехал в монастырь со многими слугами в праздничных одеждах и на хороших конях с серебряной сбруей. И тут же бросился игумену в ноги с просьбой безотлагательно снять с него нарядную одежду и облечь в убогую монашескую, тут же постричь его в монахи. А князь, Три села со скотом и инвентарём, все свои драгоценности, всё, что было на нём, отдаёт монастырю. Игумен с восторгом тут же постриг его и нарек Арсением. Упраздив имя его и княжеское звание, к свите княжеской вышел один из братьев и объявил: "Князя вашего Андрея больше нет". а есть инок Арсений. Он отпускает всех вас на свободу. Вскоре некоторые из слуг князя, по его примеру, тоже пришли в монастырь. В конце встречи игумен не приминул рассказать о важном. Великая забота наша, государыня, бороться против остатков языческих обычаев и от них проистекающей нравственной порчи. Не прекратились еще в нашей округе лесть идольская, празднования кумирские, когда приходит великий праздник Рождества Предтечева, то в эту святую ночь почти все жители взмятутся, взбесятся, стучат бубны, Голосят сапели, гудят струны. Жёны и девы в воде плещутся, пляшут и поют скверные песни. Тут мужам и юношам совершается великое прельщение и падение, жёнам осквернение, девам разтление. Процветают срамословие, И иные бесстыдные слова из воспалённых глаз старца в обрамлении старческих покрасневших век потекли слёзы но видя интерес великой книги не к тому что он говорит панфил продолжил тогда же выходят мужчины и женщины черавники и черавницы Бродят по лугам, болотам и дубравам, ищут смертной травы, черева отравного зелья, на погубу людям и скоту, копают коренья на безумие супругам. Пристально посмотрев на Елену, игумен продолжил: "Знаю, что бабы-чаровницы имеют доступ и к двору великокняжескому. Берегись, княгиня, далеко не все одобряют твою верность православию, и они могут замыслить злое дело. И егумен наложил на Елену крестное знамение. Елена ответила, да, святой отец, много нетерпимости накопилось, и мало мы обращаемся к покаянию. Все общественные беды приписывают ведьмам и губят их за это. Все правила божественные повелевают осуждать человека на смерть по выслушании многих свидетелей. А у нас свидетелем выступает вода. Если начнёт тонуть невинна, если же поплывёт то ведьма. Ну скажи, отец, Где в книгах, в каких писаниях видел ты, что голод бывает от волхования, и наоборот, волхованием же хлеб умножается, а между тем волхвов на кострах сжигали и сжигают? Можно ли осуждать других на смерть, будучи самими исполненными страстей? У нас же один губит по вражде, Другой ради прибытка, а иному безумному хочется только побить да пограбить, а за что бьёт и грабит, того и сам не ведает. А чердеи и чердейки святой отец действует силой бесовской над теми, кто их боится, а кто веру твёрдо держит к Богу, над теми они не имеют власти. Услышав всё это, Находившийся рядом с Еленой священник Фома стал неистово креститься и шептать свои молитвы. Елена с интересом выслушала рассуждения игумена о том, что не должно быть бедствий и общего неустройства, что всё в природе и обществе придёт в стройную гармонию, что не будет труда тяжкого, удручительного. что вся человеческая жизнь будет радостью и наслаждением, и наступит время всеобщего блаженства. Открою тебе до конца, великая книгиня, сказал Игумин. Во мне живёт скорее мечта, чем уверенность, что судьбами народа, как и отдельных людей, должны распоряжаться священники. Им должна принадлежать вся власть. и духовная, и светская. Прощаясь, игумен сказал: Только делая моя ради Христа дело, приносит нам плоды Святого Духа. Всё остальное, хотя и доброе, благодати Божьей не даёт. Вот почему Господь сказал: Всяк, кто еже не собирает со мною, то и расточает. Создатель даёт средства на осуществление добрых дел, а за человеком остаётся или осуществить их или нет. Но слаб человек. Возвращались от старца медленно, обдумывая всё услышанное. Но епископ, сопровождавший княгиню, не преминул сказать: "Панфил, как небожитель яркий, светлый, греющий луч света, посланный во мрак жутейский, редко в ком сила духовности доходила до такой отрешённости от всего мирского и до столь ясного обнаружения. Он говорит, что только через пост духовная жизнь приходит в совершенство, и открывает себя чудными явлениями чувства как бы закрываются а ум отрешаяся от земли возносится к небу и всё тело погружается в озерцание мира духовного скорые православные в великом княжестве литовском почувствовали в еление родительницу их веры свою заступницу Встретить свою великую княгиню собирались сотни людей. Они тянулись к ней, стремясь получить благословение, высказывали жалобы и просьбы. Пришлось ей рассудить по примеру брата Василия и такой случай. В биржтанском имении судья, взяв деньги с Исса и ответчика, обвинил того, кто дал меньше. Елена позвала судью к себе. Он долго раскланивался, превознося до небес достоинство великой княгини и вечную любовь к ней всех подданных, но в ответ на обвинение запираться не стал и ответил: "Я всегда верю больше богатому, нежели бедному, так как первому меньше нужды в обмане, как и в присвоении себе чужого". Выслушав такой ответ, Елена только улыбнулась, и жалоба осталась без последствий для судьи. Присутствовавший при этом управляющий имением пан Григорович сказал Елене: "К сожалению, судьям приходится иногда поступать против совести, особенно по отношению к семье преступника. К этому, а иногда и к другим жестокостям вынуждает судебник в светлой памяти Казимира, по которому Литва живёт вот уже 30 лет. В нём многое справедливо, но есть и неоправданная строгости. Суди сама княгиня по судебнику, если приведут вора с поличным, и он будет в состоянии уплатить иссу, то пусть платит. Если же не будет в состоянии заплатить, а жена его со взрослыми детьми знали о воровстве, то платить женой и детьми самого же вора на виселицу. Если же дети его будут малолетние, ниже 7 лет, то они не отвечают. Если жена и взрослые дети вора захотят выкупиться, Или господин захочет их выкупить, то могут это сделать. Сам вор не приносил по краже домой, и жена с детьми ею не пользовались, то один злодей терпи, а жена, дети и домы их не виноваты. Вознаграждение иссу платятся из имущества вора, а жененое имение остаётся неприкосновенным. Если преступление будет совершено крепостным человеком, а господин знал о нём или принимал участие, то и господин отвечает наравне с преступником. Кто будет держать у себя постояльца тайно, не объявивши соседям, и случится у кого-нибудь из них пропажа, то он обязан поставить своего постояльца к трём срокам. Если же к последнему сроку не поставит, то должен заплатить за покраденное, а постояльца пусть ищет, и нашедший пусть проводит на суд, то уж заплачено. Кто украдет больше пол копы денег или корову, того повесить. Кто украдет в первый раз меньше полтины, пусть оплачивается, Если же больше полтины, то повесить. За покрожу коня, хотя бы и в первый раз, повесить. Если кто найдёт лошадь блудящую или какие-нибудь другие вещи потерянные, должен объявить о колице. Не найдётся хозяин в 3 дня, то нашедший берёт себе найденное. Если же нашедший утоит найденное, то считается вором. Если кто будет людей выводить или челядь невольную и поймают его с поличным, то на виселицу. Если вора станут пытать, а он знает средства против боли, то повесить чародея, хотя и не признался с пытки. Если будут добрые на него свидетели, Если будет дознано, что он прежде крал и бывал на пытке, если тот, кому выдадут вора, не захочет его казнить, а захочет взять с него деньги и отпустить, либо к себе в неволю взять, то лишается своего права. Правительство казнит преступника, потому что злодеею нельзя оказывать милости. Внимательно выслушав своего управляющего, Елена только и сказала: "Да. Как зло всегда порождает зло, так и месть всегда отзывается местью. Плохо ещё и то, что самые строгие судьи это, как правило, плохие люди, а то и негодяи". На крыльце дома, где остановилась Елена, её ждал посланец великого князя.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 Утеха моя и сокровище моё бесценное, ты дар Божий для меня. Из твоих прелестей неописуемых состоят мои чувства, в которых я вижу тебя перед собой. Ты мой цвет украшающий род человеческий, прекрасное творение. О, если б я мог полностью раскрыть чувства души моей к тебе. Прочитав письмо, Елена опустилась на кушетку и глубоко задумалась. Она чувствовала, что это письмо скорее данне далёкому прошлому, самым счастливым временам, когда любовь связывала их неразрывно, когда оба они даже на час не могли расстаться друг с другом без тоски до изнеможения и без боли. Душа наполнялась обидой и пустотой, а в памяти всплывал обман. Муж выдерживал по отношению к ней тон внимательного и заботливого супруга, но вся их семейная жизнь и главное, как казалось Елене, отсутствие детей, не замедлили в чём-то расстроить её идиллию. Иногда естественная потребность женщины, как продолжательницы рода, иметь детей становилась нестерпимой. Об этом она старалась не говорить мужу, но однажды всё-таки высказала своё заветное желание. Александр воспринял это с явным замешательством, но потом по своему обыкновению превращая серьёзное в шутку, сказал: "У королей и царей «Елена, нет сыновей, у них наследники, а они всегда найдутся». И посерьезнев продолжил. «В жизни, к сожалению, каждый должен расплачиваться за свои собственные ошибки. Заблуждения бывают радостны, но последствия, как в моем случае, страшны. И платить за них нужно, как правило, неужели. страданиями. Почувствовав в словах мужа вину за отсутствие детей, Елена больше к этому разговору не возвращалась. Себя успокаивала тем, что даже в самой худшей судьбе есть возможность для счастливых перемен. Но супруги всё больше и больше исходили из чувства долга, придавали своим отношениям показной характер, Потом Елена стала досадовать на себя за свою придирчивость, твёрдость и неуступчивость, за то, что не умеет прощать обид, зная, что Бог не простит жестокосердия. О своих чувствах и сомнениях такого рода она пыталась иногда говорить Александру, но он отчучивался. У женщины Бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженной, хотя ни счастья, и тем более обид в действительности и не было.